Менее чем через час после ухода молодого Гарвина на столе у Деллы зазвонил телефон. Она поговорила с кем-то, потом сказала. «Минуточку, сейчас посмотрю». Прикрыв ладонью мембрану, она повернулась к Мейсону. «Шеф, это Мэри Барлоу. У нее возникли какие-то трудности». «Что именно?» «Она нашла в делах какие-то ошибки, которые кажутся ей вовсе не случайными». «Соедините меня с ней». Подняв трубку своего телефона, он сказал. Герти, подключите меня к линии Деллы, но ее не отключайте, чтобы она могла слышать наш разговор. Хелло, Мэри. Это Перри мейсон Что случилось? Мне не хотелось лишний раз беспокоить вас, мистер Мэйсон. Думаю, вам необходимо знать то, что стало мне известно. В делах мистера Гардена что-то неладно. Что именно? Выписан ряд чеков по счетам, которые поступили в контору, но фирмы, получившие по чекам, по-видимому, не выполняли в то же время никаких заказов. Например, мне попалось несколько счетов от Acma Electric и Plumbing Company. Общая сумма превышает 6 тысяч долларов. К счетам приложены оплаченные чеки. Перечня выполненных работ не имеется. Только общие замечания – ремонт и установка электропроводки в некоторых домах. Почему бы вам просто не позвонить в одну из компаний и не навести справки? Скажите, что вы готовите отчет и вам необходимы точные задания. Я хотел это сделать, но у меня возникли осложнения. Какие? В телефонной книге не значатся номера таких компаний. Но ведь в бумагах должны быть указаны адреса. Адреса есть. Chetum Street 1397, но дело в том, что по этому адресу никаких фирм не значится. Ну а сами счета, на них ведь должны быть соответствующие штампы. Штампы есть, и все счета выглядят довольно солидно заполнено как положено, чернилами и вообще очень красивые, но компании таких не существует. Очевидно, и работ таких не производилось. А чеки? Они погашены? Погашены резиновой печаткой и оплачены наличными. Банк уже закрыт, и мне ничего не удастся узнать до завтрашнего утра. Ну что же, Мэри, давайте все проверим, но только ничего не предпринимайте, пока не разузнаем что-нибудь существенное. Вы-то сами что по этому поводу думаете? «Мне кажется, что кто-то раскусил Еву Эллиот, догадался о том, что она ничего не смыслит в делах, и послал ей на пробу поддельный счет, чтобы выяснить, как она себя поведет. Первый счет всего лишь на сумму 326 долларов 85 центов. И что, по-вашему, сделала Ева? Она выписала чек. Тогда она должна была отправить его по почте. Она так и сделала, и по чеку были получены наличные, как положено. Дальше» произнес мейсон и в голосе его появилась напряженность. Что же произошло дальше? После этого ничего больше не происходило в течение месяца, а потом пришел счет на 785 долларов 14 центов. Он тоже был оплачен, и в следующем месяце поступил счет на три, якобы заказанных работой на общую сумму 2900 долларов и несколько центов. Еще что-нибудь? В следующем месяце было еще три счета. Это только для тех двух компаний, о которых я говорила. Но ведь если кто-то выяснил, что Ева Элиот так легко оплачивает счета, то вряд ли он на этом остановился. Кто подписывал чеки? Мистер Гарвин. Но он всегда поступает так. Велит секретарю отпечатать чеки по всем счетам, а 8-го числа каждого месяца подписывает сразу все, чтобы произвести скидку при их оплате. И знаете, даже тут Ева наделала бог знает что. Выписывая чеки, она не учитывала положенные при этом 2%. — Ладно, Мэри, я все это проверю. Большое спасибо, что позвонили. Повторите, пожалуйста, адрес. — Я записала, шеф, — сказала Делла. — Четом Стрит, 1397. — Выясним, — сказал мейсон А как у вас вообще дела, Мэри? — О, тут ужасная неразбериха, но я постепенно привожу все в порядок. — Только не переутомляйтесь, — сказал мейсон «Вы будете завтра на работе?» «Конечно буду». «Я постараюсь забежать к вам. Хотелось бы взглянуть на эти бумаги». «Окей, я буду на месте». «Всего хорошего», — сказал Мэйсон и повесил трубку. Нахмурившись, он посмотрел на Дэву. «Ничего себе история. Пожалуй, следует попросить Пола Дрейка наведаться по этому адресу и выяснить все, что можно об этих компаниях». «Да, это, пожалуй, слишком даже для такой киношной секретарши». Просто вскрыть письмо, вынуть счет, отпечатать чек, отнести на подпись шефу и преспокойненько отправить его по почте неизвестно кому и неизвестно за что. мейсон ухмыльнулся. Кто-то неплохо все это придумал. Дверь открылась и в кабинет вошла взволнованная Герти. Пришли газеты, мистер мейсон и в них есть фотографии кровавых следов подошв в квартире Кассельмана. Кроме того, вам звонит какая-то женщина из Лас-Вегаса и говорит, что вам известно только ее имя. Люсиль. «Соедини ее со мной», — сказал мейсон в то время как Делла взяла газету и развернула ее на столе. «Алло, мейсон слушает». «Алло, мистер мейсон Вы, наверное, знаете, кто я?» — говорит Люсиль из Дубль Ом-отеля. «Слушаю вас, Люсиль». «Дело в том, что мистеру Гарвину понадобилось срочно поговорить с сыном». «По телефону?» «Нет, лично. Поэтому он заказал себе самолет». «Дальше». Он принял все меры предосторожности, чтобы его не смогли выследить в аэропорту. Дальше. Он сказал, что будет звонить мне ровно в 3, 6, 8 и 10 часов. Он просил меня, если хотя бы одного из оговоренных звонков не будет, сразу же позвонить вам. В противном случае я не должна была никому сообщать об его отъезде. Окей, по-видимому он не позвонил вам в 3 часа? Совершенно верно, поэтому я и позвонила вам. «Спасибо. Видимо, его обнаружила полиция. Но, к сожалению, ничего нельзя сделать до тех пор, пока о его задержании не будет сообщено официально. Мы сделаем все, что будет необходимо, когда это станет известно. Спасибо, что позвонили». мейсон положил трубку и начал внимательно просматривать вторые страницы газет. «Очень интересно», — сказала Делла. «Да, здесь отчетливо виден след мужского ботинка». След, оставленный ботинком, испачканным в крови. Причем особенно отчетливо отпечатался каблук, а на каблуке совершенно ясно видна марка фирмы. Отшвырнув газету, мейсон принялся расхаживать по кабинету. Наконец он остановился и испытывающе посмотрел на Деллу. Я всегда считал Делла, что адвокат не имеет права сидеть и дожидаться, пока свидетелей позовут в суд, а уж потом задавать им вопросы, пытаясь освежить их память. Если адвокат не старается специально запутать свидетелей, не слишком твердых в своих показаниях, и не принимает все меры, чтобы утаить или уничтожить истинные улики, я считаю, что во всем остальном он свободен в своих поступках в рамках своих прав. Делла кивнула. В нашем случае факты чрезвычайно запутаны. Обычно полиция легко находит главного подозреваемого, но испытывает большие затруднения в обнаружении орудия убийства. В этом деле все наоборот. Имеется орудие убийства, но подозреваемых так много, что полиция в полной растерянности. У вас, однако, есть определенные преимущества перед ними. Вы знаете, что не подменяли пистолета, и, следовательно, орудие убийства находилось в столе Гарвина-младшего. мейсон кивнул. Это верно, Делла. Но вся трудность в том, что я не знаю, кто все-таки подложил его туда, и не узнаю, пока не увижусь с Гарвином-старшим. А если это сделал не он? В таком случае это дело рук убийцы. Нам придется сегодня работать допоздна. Полиция задержала Стефанию Фелкнер. Теперь они заполучили Гарвина-старшего. Он совершил большую ошибку, недооценив полицию. Придется попросить Пола, чтобы он разослал своих людей по разным типографиям. Надо выяснить, где печатались мифические счета мифических компаний. Кстати, как ваша голова? Она посмотрела на него, потом прищурила глаза. «Намного лучше. Можно сказать, что совсем прошла».